Шестое. Рассвело. Я остался на пристани один. Трудно было сказать, что болит сильнее. Поясница, в которую Нико стыкал ружьем, сломанные ребра или пульсирующая челюсть. На мне живого места не осталось. Корчась от боли, я кое-как спустился на пляж и побрел по песку вдоль моря. Я шел и пытался понять, что все это значит. Излишне говорить, что мой план провалился». По моим расчетам, сейчас мы с Ланой в главном доме ждали бы полицию, а я бы ее успокаивал, объясняя, что гибель Джейсона — результат трагического стечения обстоятельств. Я и помыслить не мог, что ситуация окажется настолько непредсказуемой. Сказал бы я, силищаяся не заплакать Лане. Кто знал, что Кейт выхватит оружие и выстрелит? Я бы добавил, что никогда не забуду представшее моим глазам жуткое зрелище — как Кейт в пьяном угаре несколько раз выстрелила в Джейсона. Это была бы моя легенда, и я бы четко ее придерживался. Кейт могла бы рассказать иную версию, но тут мое слово оказалось бы против ее, вот и все. Слова, воспоминания, обвинения, гипотезы, словно пыль на ветру. Ничего конкретного, ничего осязаемого. Полиция и, что важнее, Лана поверили бы мне, а не Кейт, которая вообще-то хладнокровно убила мужа подруги. Ох, я так виноват, начал бы я, это все моя вина. Нет, возразила была она, это моя вина. Зря я согласилась на эту бредовую идею. Но уговорил тебя я, и я никогда себя не прощу, никогда, и так далее. Мы бы успокаивали друг друга, пытаясь взять вину на себя. Мы бы сколько-то погоревали, а затем оправились бы. Общая вина объединила бы нас, и мы бы жили долго и счастливо. Вот так это должно было закончиться. К несчастью, Лана увидела мою записную книжку, и то, что она прочла, выглядело не очень. Слова, написанные в приступе злости, вырванные из контекста мысли, интимные фантазии, которые не предназначались для чужих глаз и уж точно не для Ланы. Если б только она меня тогда разбудила, когда прочла записи, если б высказала мне, что она об этом думает, я бы все объяснил, я бы смог до нее достучаться Но Лана не дала мне шанса. Почему? Ведь за последние дни она узнала не менее ужасные вещи о Кейт и все-таки нашла в себе силы простить ее, почему не меня. Этот план наверняка придумала Кейт. У нее всегда полно блестящих идей. Представляя, с каким наслаждением они писали сценарии, потом репетировали, как с самого начала потешались надо мной на острове, пока я выставлял себя дураком, Они позволили мне думать, будто я автор пьесы. А на самом деле я был лишь зрителем. Как могла Лана так со мной поступить? Откуда в ней столько жестокости? Наказание было слишком суровым. Меня унизили, запугали, лишили достоинства и человеческого облика. Я валялся на земле в слезах и соплях, как несчастный ребенок. Вот вам и дружба, вот вам и любовь. Внутри меня закипала злоба. Я будто заново очутился в школе. Опять издевательства и насилие. Только на этот раз надежды на спасение нет. Больше нет мечты о счастливом будущем с Ланой. Я в ловушке навечно. Многие сами принесли меня к развалинам. В рассветных лучах заброшены руины, выглядели зловеще. Вместе с солнцем появились осы. Они были повсюду, как темная масса. Ползали по мраморным колоннам и плитам, Карабкались по моей руке, когда я сунул ее в куст розмарина, Чтобы достать пистолет, а потом и по оружию. Я собирался уйти, но вдруг застыл, как вкопанный. Говорят, ветер способен свести с ума. Наверное, это со мной и произошло. Я на миг потерял рассудок. Я смотрел и отказывался верить своим глазам. Порывы ветра с разных сторон закручивались в единую исполинскую спираль — Прямо передо мной формировался смерч. Вокруг него воздух был совершенно неподвижен. Ни намека на дуновение ветра, ни шевелился ни один листок. Вся мощь и ярость бури пряталась там, внутри вращающейся массы. Я изумленно смотрел на смерч, и тут меня осенило. Это и есть аура в полном ее величии. Богиня, сеющая страх, вершащая возмездие и преисполненная ярости. Аура явилась в виде ветра, и она пришла за мной. В следующее мгновение смерч двинулся на меня. Он ворвался в мой открытый рот и горло, заполнил собой все тело. Меня распирало изнутри. Легкие лопались от напряжения. Смерч проник в мои вены и закружился вокруг сердца. Ветер поглотил меня, и я стал его воплощением. Воплощением ярости.